глава двадцать что должен был сообщить принцу граф де монсоро неожиданности подстерегали графа де монсоро на каждом шагу стена моридорского парка у которой он оказался словно по волшебству чья то лошадь ласкающаяся к его коню как к самому близкому знакомцу все это заставило бы призадуматься и менее подозрительного человека приблизившись к стене Можно догадаться, с какой поспешностью Монсуро это сделал. Приблизившись к стене, граф заметил, что в этом месте она повреждена. В ней образовалась самая настоящая лестница, грозящая превратиться в пролом. Словно чьи-то ноги выбили в камнях эти ступеньки, над которыми свисали сломанные совсем недавно ветви ежевики. Граф охватил одним взглядом картину в целом, и перешел к деталям. Чужая лошадь заслуживала внимания прежде всего. С нее он и начал. На неумеющем хранить тайну животным было седло и расшитое серебром попона. В одном углу попоны стояло двойное «ФФ», переплетенное с двойным «АА». Вне всякого сомнения, конь был из конюшен принца, ибо шифр обозначал «Франсуа Анжуйский». При виде шифра подозрения графа переросли в настоящую уверенность. Значит, герцог ездил сюда. И ездил часто, потому что не только одна привязанная лошадь, но и другая знала сюда дорогу. Монсоро решил, раз случай навел его на след, надо пойти по следу до конца. К тому же таков был его обычай как главного ловчего и как ревнивого мужа. Но было очевидно, что, оставаясь по эту сторону стены, он ничего не увидит. Поэтому граф привязал Роланда рядом со второй лошадью и храбро начал взбираться на стену. Взбираться было нетрудно. Одна нога вела за собой другую, рука встречала готовое для опоры место, на камнях гребня стены был виден отпечаток локтя, и кто-то заботливо обрубил здесь охотничьим ножом ветви дуба, которые мешали смотреть и стесняли движение. Усилия графа увенчались полным успехом. Не успел он устроиться на своей наблюдательной вышке, как тотчас заметил брошенный у подножия одного из деревьев голубую монтилью и плащ из черного бархата. Мантилья бесспорно принадлежала женщине, а плащ — мужчине. К тому же не надо было искать далеко. Эти мужчина и женщина прогуливались под руку шагах в пятидесяти от дерева. Из-за густых кустарников, росших вокруг, видны были только их спины, да и то плохо. На беду графа де Монсоро стена не была приспособлена для проявления его неистовства. С ее гребня сорвался камень и, ломая ветви, полетел на землю, о которую и ударился с громким стуком. При этом шуме гуляющая пара, которую граф Монсоро плохо различал за листвой, по всей вероятности, обернулась и заметила его, ибо раздался пронзительный, испуганный женский крик, после чего шорох листьев дал знать графу, что мужчина и женщина убегают, словно вспугнутые косули. Услышав крик, Монсоро почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Он узнал голос Дианы, не в силах больше сопротивляться охватившей его ярости, Он спрыгнул со стены и бросился в погоню, срубая шпагой кусты и ветки на своем пути. Но беглецы исчезли. Ничто не нарушало большей тишины парка. Ни одной тени в глубине аллей, ни одного следа на дорожках, ни звука в зеленых чащах, кроме пения соловьев и малиновок, которые, привыкнув видеть двух влюбленных, не боялись их. Что делать посреди этого безлюдья? Какое принять решение? Куда бежать? Парк велик, и если искать в нем тех, кто тебе нужен, можно встретить тех, кого ты вовсе не искал. Граф де Монсоро подумал, что сделанного им открытия пока достаточно. К тому же он сознавал, что слишком возбужден и не может действовать с осторожностью, которая необходима с таким опасным соперником, как Франсуа. Ибо главный ловчий не сомневался, соперником его является принц. Но если вдруг это не принц? Ведь у него есть известие, которое он обязан срочно доставить принцу. Во всех случаях, оказавшись перед герцогом Анжуйским, он сможет судить, виновен тот или нет. Затем графа осенила блестящая мысль. Она заключалась в том чтобы перелезть через стену в том же самом месте обратно и увезти с собою коня, принадлежавшего незнакомцу, которого он застал в парке. Этот план мщения придал ему сил. Он бросился назад и вскоре, задыхающийся весь в поту, очутился возле стены. Цепляясь за ветки, Монсоров забрался на нее и спрыгнул по другую сторону. Но лошади там уже не было. Вернее говоря, не было лошадей. Мысль, осенившая графа, была так хороша, что прежде чем прийти к нему, пришла к его противнику, и тот воспользовался ею. Расстроенный Монсоро издал яростное рычание и погрозил кулаком этому коварному дьяволу, который, конечно же, смеялся над ним под покровом уже сгустившейся в лесу темноты, но так как волю графа сломить было нелегко он восстал против рокового стечения обстоятельств словно задавшихся целью доконать его собрал все свои силы и несмотря на быстро наступающую тьму тотчас же нашел короткую дорогу в анжер известную ему еще со времен детства и возвратился по ней в город через два с половиной часа он снова оказался у городских ворот полумертвый от жажды, жары и усталости. Но возбуждение, в котором находился его дух, придало силы телу, и он был все тем же волевым и одновременно необузданным в своих страстях человеком. Кроме того, его поддерживала одна мысль. Он расспросит часового, вернее, часовых. Обойдет все ворота. Он узнает, через какие ворота проехал человек с двумя конями. Он опорожнит свой кошелек, пообещает золотые горы и получит приметы этого человека. И кто бы это ни был, раньше или позже он с ним рассчитается. Монсоро опросил Часового, но Часовой только что заступил на пост и ничего не знал. Тогда граф вошел в Кардегардию и навел справки там. Ополченец, который сменился с поста, Видел примерно около двух часов тому назад, как в город вошла лошадь без всадника и направилась в сторону дворца. Он даже подумал тогда, что с всадником должно быть что-то случилось, и умный конь сам вернулся домой. Монсоро безнадежно махнул рукой. Нет, решительно ему не суждено ничего узнать. Потом он, в свою очередь, зашагал к герцогскому дворцу. Дворец был полон жизни, шума, веселья. Окна сияли, как солнце, кухни пламенели, словно пылающие печи, распространяя из своих форточек ароматы дичины и гвоздики, способные заставить желудок забыть о своем соседе сердце. Но чтобы попасть во дворец, надо было открыть ворота, закрытые на все запоры. Монсорок ликнул привратника и назвал себя, однако привратник не узнал его. «Тот был прямой, а вы сгорбленный», — сказал он. «Это от усталости. Тот был бледный, а вы красный. Это от жары. Тот был верхом, а вы пеший. Это потому, что моя лошадь испугалась, рванулась в сторону, сбросила меня с седла и вернулась без всадника. Разве вы не видели моей лошади?» «А, правильно», — сказал привратник. Как бы то ни было, пошлите за мажордомом!» Превратник, обрадовавшись этой возможности снять с себя ответственность, послал за упомянутым должностным лицом. Мажордом пришел и сразу узнал Монсоро. Боже мой, откуда вы явились в таком виде? спросил он. Монсоро повторил ту же басню, которую рассказал привратнику. Знаете, сообщил Мажордом. Мы были очень обеспокоены, когда увидели лошадь без всадника, особенно монсеньор, которого я имел честь предупредить о вашем прибытии. — А монсеньор выглядел обеспокоенным! — воскликнул Монсоро. — И весьма. Что же он сказал? — Чтобы вас привели к нему, как только вы появитесь. — Хорошо, я загляну сначала в конюшню, узная, все ли в порядке с лошадью его высочества. Монсоро вошел в конюшню и увидел, что умное животное стоит на том самом месте, откуда он его взял, и прилежно, как и подобает лошади, которая чувствует необходимость восстановить свои силы, жует овес. Потом, не позаботившись даже переменить одежду, Монсоро счел, что важность известия, которое он привез, ставит его выше требований этикета, даже не переодевшись, повторяем мы, Главный ловчий направился в столовую. Все придворные принца и сам его высочество, собравшись вокруг великолепно сервированного и ярко освещенного стола, атаковали паштеты из фазана, свежезажаренное мясо дикого кабана и сдобренные пряностями закуски, которые они запивали славным, бархатистым красным вином из Кагора или тем коварным, игристым и нежным анжуйским, которая ударяет в голову еще прежде, чем в стакане полопаются все топазовые пузырьки. — Двор весь собрался, — говорил антраге, раскрасневшийся, словно молодая девица и уже пьяный, как старый рейтер. — Весь представлен, как и погреб вашего высочества. — Не совсем, не совсем, — сказал Рибирак, не достает главного ловчего. «Стыдно, в самом деле, что мы поедаем дичь его высочества, а не добываем ее себе сами!» «Я голосую за главного ловчего, за любого!» — сказал Леворо. «Неважно, кто это будет, пусть даже господин де Монсоро!» Герцог улыбнулся. Он один знал о приезде графа. Не успел Леворо произнести свои слова, а принц улыбнулся, как открылась дверь и вошел граф де Монсоро. Увидев его, герцог издал громкое восклицание, громкое тем более, что оно прозвучало среди общей тишины. «Вот и он!» — воскликнул герцог. «Как видите, господа, небо к нам благосклонно. Не успеешь высказать желание, оно тут же исполняется». Монсоро, приведенный в замешательство самоуверенностью принца, несвойственной в подобных случаях его высочеству, Смущенно поклонился и отвел взгляд в сторону, ослепленный как филин, которого внезапно перенесли из темноты на яркий солнечный свет. — Садитесь и ужинайте, — сказал герцог, указывая графу де Монсоро место напротив себя. — Монсеньор, — ответил Монсоро, я очень хочу пить, очень голоден и очень устал, но я не сделаю ни глотка. Не съем ни кусочка и не присяду, прежде чем не передам вашему высочеству чрезвычайно важного известия. — Вы прибыли из Парижа, не так ли? — И по очень спешному делу, монсеньор. — Что ж, слушаю, — сказал герцог. Монсоро приблизился к Франсуа и с улыбкой на губах и ненавистью в сердце шепнул ему. — Монсеньор... Ее величество, королева-мать, едет повидаться с вашим высочеством и почти не делает остановок по пути. Лицо герцога, на которое были устремлены все глаза, озарилось внезапной радостью. «Прекрасно — Прекрасно! — сказал он. — Благодарю вас, господин де Монсоро. Вы, как всегда, верно служите мне. Продолжим наш ужин, господа! И он придвинул свое кресло к столу, от которого до этого отодвинулся, чтобы выслушать графа де Монсоро. Пиршество возобновилось. Но стоило главному ловчему, помещенному между леварой и рибейраком, опуститься на удобный стул, стоило увидеть перед собою обильную еду, как он вдруг тут же потерял аппетит. Дух его снова одержал верх над материей. Увлекаемая печальными мыслями, Душа Монсороу стремилась в Меридорский парк. Вновь совершая путь, который только что проделала его разбитой усталостью тела, она шла, как ко всему присматривающийся паломник, по той заросшей цветами тропинке, которая привела графа к стене. Он снова увидел чужого коня, поврежденную стену, бегущий прочь тени двух любовников, снова услышал крик «Дианы!» Крик, проникший в самую глубину его сердца. И тогда, безразличный к шуму, свету, даже к еде, забыв рядом с кем и перед кем сидит, он погрузился в собственные мысли и не уследил, как начало его набежали тучи, а из груди внезапно вырвался глухой стон, который привлек внимание удивленных сотрапезников. «Вы падаете от усталости, господин главный ловчий?» — сказал принц. — Пожалуй, вам лучше бы отправиться спать. — По чести так, — сказал Леваро. — Совет хорош. Если вы ему не последуете, вы рискуете заснуть прямо на вашей тарелке. — Простите, монсеньор, — сказал Монсуров, скидывая голову. — Я умираю от усталости. — Напейтесь, граф, — посоветовал Антраге. — «Ничто так не бодрит, как вино!» «И еще!» — прошептал Монсоро. «Напившись, забываешь!» «Ба!» — сказал Леваро. «Это никуда не годится! Поглядите, господа! Его бокал все еще полон!» «За ваше здоровье, граф!» — сказал Рибий Рак, поднимая бокал. Монсоро был вынужден ответить на тост, и залпом опорожнил свой. «Пьет он, однако, отлично! Посмотрите, монсеньор!» — сказал Антраге. «Да», — ответил принц, который пытался угадать, что делается в душе графа. «Да, чудесно!» «Вам следовало бы устроить для нас хорошую охоту, граф», — сказал Рибийрак. «Вы знаете эти края?» «У вас тут и охотничьи, команды, и леса», — сказал Леваро. «И даже жена!» — прибавил Антраге. «Да», — машинально повторил граф. «Да, охотничьи команды, леса и госпожа де Монсуро, да, господа, да». «Устройте нам охоту на кабана, граф», — сказал принц. «Я попытаюсь, монсеньор». «Черт-то — воскликнул один из анжуйских дворян. «Вы попытаетесь, вот так ответ! Да лес ими кишит кабанами!» «На старой лесосеке я бы вам за пять минут их целый десяток поднял!» Монсоро невольно побледнел. Старой лесосекой называлась как раз та часть леса, куда его только что возил Роланд. «Да-да! Устройте охоту завтра! Завтра же!» — хором закричали дворяне. «Вы не возражаете против завтрашнего дня, Монсоро?» — спросил герцог. «Я всегда в распоряжении вашего высочества», — ответил Монсоро. «Но, однако, как Монсеньор соизволил только что заметить, я слишком утомлен, чтобы вести охоту завтра. Кроме того, я должен поездить по окрестностям и выяснить, что делается в наших лесах». «И, наконец, дайте ему возможность повидаться с женой, черт побери!» — сказал герцог с добродушием которая окончательно убедила бедного мужа, что герцог — его соперник. — Согласны! Согласны! — весело закричали молодые люди. — Дадим графу де Монсоро двадцать четыре часа, чтобы он сделал в своих лесах все, что должно. — Да, господа, дайте их мне, эти двадцать четыре часа, — сказал граф и я вам обещаю употребить их с пользой. — А теперь наш главный ловчий, — сказал герцог, — я разрешаю вам отправиться в постель. Проводите господина де Монсоро в его комнату. Граф де Монсоро поклонился и вышел, освободившись от тяжелого бремени, необходимости держать себя в руках. Те, кто страдает, жаждут одиночества еще больше, чем счастливые любовники.